Глава десятая. Мощный удар вынес дверь Бентли. Из перевернутого автомобиля вылез Разумовский. Великий магистр встал на ноги, скептично оглядел помятый и порванный в нескольких местах костюм, сплюнул кровь. Затем проверил водителя. Убедившись, что тот всего лишь без сознания, Андрей достал из кармана небольшой кристаллик ярко-синего цвета и без труда раздавил его пальцами. В кое то веки тревожная кнопка ему пригодилась. Повернувшись в ту сторону, откуда пришла ударная волна, великий магистр нахмурился. Над одним из западных районов столицы бушевала мощнейшая магическая буря. Столб света никуда не делся, лишь поменял оттенок с белоснежного на тревожно-фиолетовый. Отсюда было сложно определить его размеры, Но, учитывая расстояние от места аварии до энергетического канала, можно было предположить, что прорыв составляет не меньше пары десятков метров в диаметре. Вокруг него закручивались и сине-черные тучи, находящиеся в постоянном движении. Их прорезали всполохи небольших молний. Разумовский прекрасно понимал, что произошло, и его догадку подтвердила группа, прибывшая за главой клана уже через 10 минут после аварии. Водителя, все еще не пришедшего в себя, отвезли в ближайшую больницу, а Андрей отправился в АТС-1, велев собрать там экстренное совещание через полчаса. «Мы получили последние видеозаписи с камер тех, кто работал рядом с каналом «Великий магистр», доложила молодая ведьмочка из отряда быстрого реагирования, сейчас сидевшая на переднем сиденье служебного джипа. Тот летел по шоссе, иногда выскакивая на встречную полосу. Все показатели энергоструктур также сохранялись на наши сервера в реальном времени. «Ближе к делу, Катя!» «Колодец, открытый прыгуном. Те фиксаторы, что он выставил, начали саморазрушаться», — отчиталась девушка. Как только целостность одного из них опустилась до критической отметки, энергия из нави разворотила заданный контур и... Она посмотрела за окно, как бы иллюстрируя свои слова. «Прыгун» в который раз подумал Разумовский. «Для чего тебе все это понадобилось, идиот?» Впрочем, это было лишь начало проблем, и вскоре предводителю детей Перуна пришлось в этом убедиться. Пока Андрей ехал в Москва-Сити, случилось еще два прорыва. Один из них по силе превосходил первый, причем настолько, что сравнял с землей, точнее перемолол и выплюнул за грань не пару десятков квадратных метров пустыря, а целый микрорайон, вместе со всеми его жителями разумовский понимал что это конец конец его правления совершенно точно даже если все удастся привести в порядок за достаточно короткий срок никто не позволит ему и дальше занимать должность великого магистра потому что также наступит конец тайного управления простецами замять такое почти наверняка не удастся Не хватит никаких бригад-стирателей, чтобы исправить память свидетелям, а интернет уже пестрит сотнями роликов о том, что происходит в Москве. Глава детей Перуна даже допускал мысль, что может возникнуть нечто подобное средневековой инквизиции. И это было бы очень несвоевременно. Впрочем, все эти мысли проскакивали лишь фоном. При всех своих недостатках великий магистр был одаренным колдуном и не самым плохим правителем так что в первую очередь думал о своих людях. И конкретно сейчас он размышлял о том, как спасти их от надвигающейся катастрофы. Разумеется, эти мысли одолевали не только главу клана, но и всех тех, кто собрался в АТС-1 по его просьбе. В конференц-зале стоял гул, колдуны, жукоголовые, крылатые сирены, простецы, работающие с магическим миром, руководители разных колдовских отделов, мастера из школ, Изрыгатели образов, лекари, аниматурги. Навстречу приехали почти все, кого вызвал Андрей. Они набросились на него, как жужжащий рой шмелей, стоило только оказаться в помещении. Но великого магистра было не так просто смутить. «Тихо!» — рявкнул он, вставая во главе стола. «Ситуация не располагает к панике и обвинениям. Высказаться сможете позже. Сейчас же у нас другая задача — спасти город». Повисло молчание, но ненадолго. Откашлялся один из личных аналитиков главы клана. «Боюсь, это... не в наших силах, великий магистр!» Прервав новую, едва зародившуюся волну вопросов, Андрей вскинул руку. «Объясни». «С вашего позволения!» Молодой парень пробежался пальцами по клавиатуре, прищурился, разглядывая получившуюся картину, а затем обвел взглядом собравшихся. «Господин Молчанов...» «Не могли бы вы мне помочь?» Один из изрыгателей подошел к аналитику, мельком посмотрел на изображение на мониторе и кивнул. Прикрыв глаза и открыв рот, он выдохнул из себя огромное количество зеленоватого дыма, который тут же стал собираться во вполне понятный образ. Прямо над столом перед присутствующими повисла объемная и очень детальная карта города со всеми улицами, проспектами, миниатюрными копиями зданий, парками, рекой и всем, что только было в пределах столицы. Не хватало разве что только людей и автомобилей. И хоть при желании изрыгатель такого уровня мог бы сотворить и их, сейчас в этом не было никакой нужды. Главными на этой карте являлись три точки прорывов. Красным отмечены зоны, которые полностью уничтожены. Туда физически невозможно попасть. Реальности попросту не существует. Теперь эти участки полностью принадлежат НАВИ. Желтым я выделил те территории, которые еще целы, но будут уничтожены в течение ближайших пяти часов. Примечательно, что желтые территории, которые упомянул аналитик, занимали едва ли не треть города. Еще минуту назад возбужденный народ молча переваривал сказанное молодым магом. Насколько точна эта информация? Наши люди, рискуя своими жизнями, прямо сейчас ведут наблюдения на коротком расстоянии. Они своими глазами наблюдают, как это происходит, так что не сомневайтесь. Но главное — другое, — покачал головой аналитик. Он взмахнул рукой, и внутри образа столицы пробежала энергетическая сетка реальности. На месте прорывов она была полностью уничтожена. Прорыв такого уровня мы с таким никогда не сталкивались, но уже сейчас можно наверняка сказать, он искалечил энергоструктуру нашего мира, попросту выжег все каркасы в этих районах. Как вы все знаете, они находятся в очень плотной связи друг с другом, поэтому уничтожение такого количества узлов и линий повлекло за собой цепную реакцию. Аналитик сделал другой жест. Сетка начала стремительно деформироваться и расползаться, превращаясь в бесформенное нечто, либо вовсе исчезала. А следом за ней рушился и образ города. Над столом снова воцарилось молчание. И восстановить их? Невозможно, насколько мы можем судить. По крайней мере, моему отделу такое не подвластно. Я бы не хотел говорить громких слов, но есть очень большая вероятность, что город будет уничтожен. Только город. Цепная реакция не усилится, если пойдет дальше. «Нет, к счастью, нет», — нервно ответил аналитик. «Пожалуй, это единственное, что можно назвать обнадеживающим в нашем случае. За пределами столицы энергокаркас мира формируется за счет других потоков и истоков, так что рано или поздно разрушение остановится». «Где, если точнее?» «По первоначальным расчетам на отметке в 100 километров от центра Москвы». Разумовский, услышав это, слегка побледнел, но все же спросил. «Сколько у нас есть времени, прежде чем это случится?» «Полагаю, не больше трех дней». «Это конец», — озвучил недавние мысли Андрея один из членов Совета, Давид Солокян. «Конец нам, как клану. Мы потеряем территории, ресурсы, влияние, дома. Неизвестно, как на происходящее отреагирует исток». А от простецов происшедшее уже точно не скрыть. Если мы не остановим разрушение города, есть мысли, как это сделать. Молчание. Готов выслушать любые, даже самые нереализуемые идеи. Но все сидели, словно воды в рот набрав. Андрей поморщился. Вне зависимости от того, получится это сделать или нет, я считаю, что нужно объявить эвакуацию города. «Насчет истока можете не переживать. Я уверен, что с ним ничего не случится. Но связаться с президентом нужно прямо сейчас». И... в кармане главы клана завибрировал телефон. «Помянешь черта», — подумал он, взглянув на дисплей и направляясь к выходу. «Прошу прощения, он сам о нас вспомнил. Мне нужна пара минут». Разговор с главой государства и в самом деле не занял много времени. Вернувшись в конференц-зал и оглядев лица своих подчиненных, Разумовский произнес «Дамы и господа, мы эвакуируем город». Никто не спорил, никто не фыркал, не выражал сомнений и не отказывался выполнять приказ великого магистра. В этот раз кланом руководила редкостная единодушие. Каждый из присутствующих понимал, если не предпринять решительных мер сейчас, потом будет поздно. Разумовский понимал, что Москву уже не спасти. От этой мысли главе клана становилось плохо, но он старался не показывать этого другим. Аналитики ни разу его не подводили, и сомневаться в их словах не приходилось. Даже если они не правы, тратить столь малое количество времени на возможное решение проблемы было бы глупо. Нельзя было так рисковать, и следовало сохранить то, что можно. Потом, после эвакуации и того, как город станет зоной отчуждения, ему придется держать ответ перед президентом, а также перед собранием кланов, которые, он нисколько в этом не сомневался, организуют его братья из кланов России и других стран. Он понимал, что скрыть причастность колдовского мира к произошедшему будет невозможно. Глава страны, выслушав Разумовского прямым текстом, заявил, что не возьмет на себя ответственность за происшедшее и не станет придумывать липовых оправданий. Он дал Андрею сутки на разрешение проблемы. Что ж, в текущих обстоятельствах это даже много. Лариса прожила в Москве всю свою жизнь, но никогда не видела подобного тому, что сейчас творилось на улицах. И слово «паника» весьма слабо могло охарактеризовать окружающее. Гигантские пробки сковали город. Работа метро и общественного транспорта оказалась парализована. Огромное количество паникующих людей мечтало поскорее убраться из города. Москвичи были напуганы самыми невероятными слухами в сети и по ТВ. Полиция и Росгвардия безуспешно пытались навести в этом бедламе хоть какое-то подобие порядка, но это удалось сделать только когда на улицах появилась военная техника. Да и то далеко не во всех районах. По сути, хоть как-то работали лишь основные магистрали, ведущие из города. В остальном все было очень плохо. И при всем этом еще оставались те, кто не собирался покидать столицу. В основном мародеры, что сейчас грабили магазины, торговые центры и опустевшие квартиры. Рыжая искренне считала их идиотами. Как только девушка увидела, что происходит, тут же поняла, надо бежать и бежать как можно дальше. К сожалению, она не могла так поступить, поэтому позвонила начальнику своего отдела сразу, как только почувствовала мощный выплеск энергии. Лариса получила приказ явиться в ОТС-1 и ждать дальнейших распоряжений. Вторым звонком она велела своим родителям уезжать из города. Они не спорили и успели покинуть Москву до того, как объявили массовую эвакуацию. А теперь все напоминало муравейник, в который кто-то засунул горящую палку. Лариса была плоть от плоти детей Перуна с самого детства, поэтому ей и в голову не пришлось оспаривать приказы Разумовского и его решения. Она в них не сомневалась, поэтому после собрания в Москва-Сити приняла самое деятельное участие в эвакуации. Несколько часов назад ее отряд получил задание вывести из штаб-квартиры клана десяток контейнеров с мощными артефактами. Для этого использовали два вертолета, и во время перевозки маршрут «Рыжий» скорректировало начальство. Они велели девушке забрать последних наблюдателей за каналом в районе Пушкина. Этот провал разрушался медленнее прочих, и именно поэтому возле него до последнего оставались колдуны. Они считывали информацию и замеряли скорость распада энергоконтура. Лариса велела пилоту приземляться прямо на лужайке рядом с одним из многоэтажных зданий. Не останавливая винты, они дожидались, пока к ним доберутся наблюдатели. Рыжая только что с ними говорила, и ничего не предвещала беды пока девушка снова не почувствовала мощный энергетический всплеск. Он не был похож на тот, который разнес Одинцова, но... Она увидела, как из-за десятиэтажки выскакивает один из наблюдателей и с перекошенным от ужаса лицом несется к ней. Второй появился через секунду после своего товарища, но тут же исчез, сметенный подвижными клубами тьмы, возникшими следом за ними». Эти клубы зацепили здание, снеся изрядный его кусок, а первый беглец припустил еще быстрее. «Мать честная, мы тут подохнем, Лара, надо взлетать!» «Ждем!» — рявкнула рыжая. «Ох, ну и за что нам все это?» — выпучив глаза, пробормотал пилот. Он, как и Лариса, видел, что за наблюдателями неслась не просто клубящаяся тьма, это было нечто иное. Нечто очень похожее на человека, но измененное тлетворным влиянием Нави. У Рыжей мелькнула мысль, что когда-то эта сущность, возможно, была колдуном. Она не напоминала тварей из-за изнанки, которых доводилось видеть Ларисе. Не вживую, разумеется, на записях и иллюстрациях в атласах, но тем не менее... Человеческие формы все еще проглядывались за какими-то хитиновыми кожухами и кристаллическими наростами. Руки, неестественно удлиненные, заканчивались суставчатыми пальцами, ноги — неестественно огромными наростами, напоминающими слоновьи ноги. Из перламутрового туловища торчали несколько лиц, и они постоянно меняли свое положение. Местами из тела вырывались щупальца тьмы, а лица разглядеть было совершенно невозможно из-за массивного кожуха клюва, тянущегося вниз и вся эта сущность парила в воздухе, окруженная первозданной тьмой. Тварь выбросила руку вперед. Удлинившиеся пальцы выстрелили, пронзая почти успевшего добежать до вертолета мага. Он вскинул руки, и с пробитой груди брызнула кровь. Преследователь без труда поднял тело и отшвырнул его в сторону. «Взлетаем! Взлетаем!» — крикнула побледневшая Лариса, Но пилот и без ее команды пытался это сделать. И ведь ему почти удалось. Вертолет успел подняться метров на десять, прежде чем его, так же легко, как человеческое тело, пронзили пальцы сущности. Они были прочнее любого металла и пластичнее любого соединения, придуманного землянами, поэтому без труда вцепились в вертушку и рванули ее на себя. Все это произошло так быстро и неожиданно, что Лариса даже опомниться не успела. Не то что пристегнуться ремнем безопасности. Сразу после удара левую дверь сорвало, и девушка, не удержавшись, рухнула вниз. Она не разбилась, сработал амулет, один из тех, что выдавали всем боевикам клана. Он предохранял от падений с большой высоты и сейчас пришелся как нельзя кстати. Оказавшись на земле, рыжая тут же рванула в противоположную от твари сторону. С таким противником ей точно не справиться. Позади слышался скрежет, грохот, крики. И среди всего этого Лариса, она была готова поклясться чем угодно, что это так, услышала голос. Не какой-то определенный, не чей-то конкретный. Сплав сотен, может, даже тысячи голосов, догнавших ее в спину, был ужасен и заставил девушку, которая никогда не боялась схлестнуться в схватке с более сильным соперником, побежать еще быстрее. «Где ты, вор? Я вернулся! Где ты?» За спиной Ларисы раздался взрыв, и она, все же не удержавшись, оглянулась. Десятиэтажка складывалась, образовывая огромное пылевое облако. Из него били молнии, а реальность вокруг, словно разбивающееся в замедленной съемке стекло, расползалась на части, исчезая в темном ничто.